Глава четвертая. Я медленно поднимаюсь и недоверчиво смотрю по сторонам. Все это не может происходить со мной. Я же нормальная. Я не страдаю ни провалами в памяти, ни приступами агрессии. Но как еще можно объяснить мое состояние? Вторая рука тоже в крови. Кровь на тонком, светло-голубом пеньюаре, надетом на голое тело. Я накидываю его, если хочу вечером выйти на террасу или с утра выпить чашку кофе с видом на море. Почему я надела именно его? Значит, не собиралась идти дальше собственного балкона. А если так, то почему все же ушла? И главное, куда и зачем? Самое страшное, что я ничего не помню. Вчера легла спать в обнимку с Энджелом, и дальше все провал». Такого не случалось ни разу в жизни, даже в то страшное время, которое я провела в плену маньяка. Мой мозг фиксировал все происходящее и не давал мне это забыть. И когда я спаслась и пережила предательство матери, я тоже помнила все, что со мной случилось. Не любила вспоминать, да, но помнила. И смогла пересказать макследователям историю своего похищения день за днем. Представляю, как я выгляжу. Жалкая, мокрая, окровавленная. Лежу головой к воде. Волосы спутались и намокли. В них застрял песок, но это волнует меня значительно меньше, чем кошмарная ситуация, в которой я оказалась. Чья кровь у меня на руках? Я запахиваю полы пеньюара и благодарю Бога, что пляж пустой. Вижу шезлонги и купающихся только вдалеке. Вокруг меня пустынно. Делаю несколько неуверенных шагов и понимаю, что чувствую себя совершенно нормально. Ни головной боли, ни дискомфорта. Только рука затекла, так как я лежала на ней. Получается, я просто встала ночью, что-то натворила и уснула на берегу? Звучит настолько бредово, что я просто не могу найти этому объяснений. Я не пытаюсь отмыть кровь или выкинуть пеньюар. Просто иду к нашей с Энджелом Вилле. Если я совершила что-то ужасное, я не собираюсь бегать от правосудия. Мне нужно понять, что произошло, и Энджел — единственный человек, который поможет мне разобраться. На ступеньках, ведущих ко входу в нашу виллу, кровавые отпечатки, словно кто-то сначала накапал кровью, а потом прошел босыми ногами. Опускаю взгляд. Сложно определить, была это я или нет, Ступни в песке. Даже направление понять невозможно. След виден частично и слишком размазан. Дверь приоткрыта, и от этого становится совсем нехорошо. Сердце стучит, картинка перед глазами плывет, но я делаю над собой мучительное усилие и толкаю дверь, оказываясь в просторном холле. На полу тоже есть несколько кровавых отметин. «Энджел!» Кричу я, озираясь по сторонам. Не получив ответа, всхлипываю и бегу на второй этаж в нашу спальню. Кровать в крови. Подушка, тонкая белоснежная скомканная простыня, покрывала, А главное, моего парня нигде нет. «Энджел!» — снова зову я, понимая, что ответа не будет. Всхлипываю. И сползаю по стене, не зная, что мне делать дальше. Что, демоны, меня забери, произошло этой ночью? И как мне всё вспомнить? Остается всего одно место, куда я не заходила. И мне почему-то очень страшно туда заглядывать. Ванная комната. Дверь приоткрыта. На окровавленной ручке отпечаток кровавой ладони. Я всхлипываю, прикрывая рот рукой. Металлический запах крови... Усиливается, и меня начинает тошнить. Собираю волю в кулак и поднимаюсь, так же, как и садилась, опираясь спиной на стену. Осторожно придерживаясь за нее рукой, на негнущихся ногах бреду в сторону ванной комнаты. Мне очень страшно найти Энджа там. Не знаю, откуда в голове такие мысли, но они жуткие. Это мой самый кошмарный кошмар. Пока преодолеваю это расстояние, В несколько шагов успеваю практически сойти с ума. Не верю, что снова оказалась в эпицентре кошмара. Причем сейчас, кажется, я увязла намного сильнее. Раньше я была жертвой и прекрасно знала свою роль. Но теперь... Теперь я свидетель. А может быть, маньяк? Добравшись до двери, я осознаю, что жертве проще сохранить разум — чем тому, кто не уверен в том, что сотворил. А еще последнее гораздо страшнее. Рыдаю, прежде чем открыть дверь. Распахиваю ее и понимаю, что в ванной никого, только небольшие кровавые дорожки на раковине. Я пыталась отмыть окровавленные руки? Или что я делала тут? Не слышу шагов за спиной. Я слишком сосредоточена на том, что происходит со мной здесь и сейчас — И когда меня осторожно обхватывают за плечи, делаю то, чего не делала очень давно, резко разворачиваюсь и бью, одновременно ментальным кулаком и ногой с вертушки. Полы халата смазывают движение. И именно это спасает Анджелу жизнь, ну и еще его реакция. Но парня все равно откидывает к стене, по которой он со стоном сползает. Каро! шипит он, зажимая рукой нос, из которого течет кровь. «Боги! Эндж!» — рыдаю я от облегчения, что он жив, а заодно и от стыда, что чуть не пришибла его собственными руками. «Прости меня!» «Ничего», — бормочет он. «Сам виноват. Не стоило подходить к тебе со спины. Принеси, пожалуйста, лед. Не задаю вопросов и бегу к холодильнику притаскиваю упаковку, которую по привычке взяла с собой. Тот же лед, но с заживляющим эффектом. У спортсменов такие вещи в части. «Я так виновата!» — всхлипываю я. «Просто я очень перепугалась, действовала на инстинктах. Я правда думала, что все осталось в прошлом». «Ничего страшного», — отвечает он и снова притягивает меня к себе. «Я послушно устраиваюсь на полу между его ног», прижимаясь к парню плечом и сворачиваясь в клубочек, как кошка. Я так переживал за тебя. Проснулся, тебя нет, постель в крови, в раковине кровь, на улице. Я чуть с ума не сошел, пока искал тебя по округе. К тому же я точно не мог спросить у ранних прохожих. А вы не видели мою подругу, такую, всю в крови? Каро, что произошло? — А я не знаю! схлипываю я в отчаянии. «Надеялась, ты сможешь мне рассказать. Я проснулась в крови на берегу и не помню, как там оказалось. А в руках был цветок, тот, что ты подарил мне по дороге на вечеринку». «А при чем тут цветок?» удивляется Энджел. «Не знаю». Я утираю слезы и собираюсь с мыслями. «Эндж, а что, если ночью я его убила?» «Кого убила?» осторожно уточняет парень. «Цветок?» «Нет», — я качаю головой. «Что, если я убила Дара? Ведь этот цветок он у меня забрал». «Я действительно очень этого боюсь. А еще не хочу признаваться, что, увидев кровь в доме, подумала, что жертвой моего беспамятства стал сам Энджел. Несмотря на то, что мы находимся в тропическом раю», После душа, где я смываю с себя кровь, меня трясет. Я сижу в просторной гостиной с видом на море, закутавшись в плед и стуча зубами. Энджел приносит мне горячее, тягучее и приторно-сладкое какао. Обычно я подобное не пью, но сейчас мозг нуждается в глюкозе. Да уж, не так я представляла себе наш первый с Энджелом отпуск. Море, солнце, экзотика — Ну что в этой схеме могло пойти не так? Две недели рая и ничего не делания. «Выпей. Тебе нужно успокоиться и согреться», — говорит Энджел, напоминая про подрагивающую в моих руках чашку с какао. Делаю обжигающий приторно-сладкий глоток, и сознание проясняется. «Не переживай, мы разберемся, чья это жестокая шутка. Каро, я обещаю». Энджел успокаивающе сжимает мою руку ты знаешь. Собравшись с духом, произношу я, вскинув на него красные, воспаленные от слез глаза. В моей жизни было очень много жутких шуток, Эндж. А что, если нет? В смысле, нет. Парень хмурится. А что, если это не шутка? Вдруг я сама стала, как они. Те, кто меня доставал. Вдруг я кого-то убила. Ну, перестань. Мы только что об этом говорили. Это бред. Он тихо усмехается, присаживается на диван и притягивает мою голову к своему плечу. «Ну кого ты могла убить, Кару? «А вдруг я убила Дара?» — всхлипываю я. Отстраняюсь и протягиваю Энджелу на открытой ладони смятый цветок, который зачем-то таскала за собой даже в душ. Я была зла, да и физически на это способна. Энджел замирает. В его глазах мелькает что-то похожее на испуг. От этой натуральной реакции мне становится плохо. Желудок сжимается, а руки начинают дрожать сильнее. Но парень очень быстро возвращает себе контроль, и мне начинает казаться, что никакой странной реакции не было. Может, это мое больное воображение? Но уже поздно. Становится еще страшнее. Даже следующие слова Энджела не успокаивают, а делают только хуже. «Каро, успокойся. все будет хорошо». Я сейчас быстро смотаюсь в Макпорт и поменяю наши билеты. Мы уедем отсюда так быстро, как сможем. Хорошо? Ничего не случилось. Ты меня слышишь? Это все сон. Не хочу скрываться, если в чем то виновата. Со всхлипом говорю я. Я не смогу. Не смогу жить с осознанием вины. Ты не виновата. Даже если что-то случилось, ты все равно не виновата. Ты спала. Начинаю рыдать громче, чувствуя себя раздавленной и обессиленной. Энджел шепчет слова утешения. «Каро, просто успокойся. Я сейчас поменяю билеты, и мы уедем из этого ужасного места. Хорошо?» «А по дороге я постараюсь узнать, не случилось ли ночью какой трагедии. Договорились? Все в порядке с твоим максерфером. Ты мне веришь?» «Он не мой!» Схлипываю я, вытирая ладонями дорожки слез. Энджел целует меня в лоб и уходит. Я медленно выхожу на веранду. Не хочу верить, что даже во сне, в бреду, в измененном сознании я могла причинить вред, дару. А больше я тут никого не знаю. Несмотря на все проблемы с головой, я совершенно точно не стала бы кидаться на малознакомых людей. Это бред. Но на моих руках была кровь, и я сжимала в ладони цветок. Свидетельства прошлой ночи слишком страшные. Дар. В этом городе никто не доверит мне своих детей. И правильно, я могу научить их только прожигать жизнь и ломать судьбы. Эта мысль влетает мне в голову вместе с головной болью, едва я открываю глаза. Спахмелья. Я на редкость пессимистичен. Я совершенно точно не у себя. И совершенно очевидно, меня поимели как первокурсницу. Рядом на подушках по правую и левую руки светлая и темная макушки. Оливия и её подружка. Ненавижу. Вопрос «себя или их?» Раздраженно стряхиваю руку, которая лежит на мне поперек туловища, и поднимаюсь. «Ты уже уходишь, Дар?» Сонно мурлыкает Оливия и потягивается, как кошка, не обращая внимания на то, что покрывало сползает, обнажая грудь. Первый порыв — нахамить, потому что подсыпать в бокал какую-то дрянищу — это низко. Но подумав, я в итоге ограничиваюсь коротким. «Никогда больше не пытайся меня споить». «Тебе повезло, что твой дом устоял. Алкоголь и я несовместимы. Отрезвый. я бы никогда не оказался тут». «Но, Дар, Оливия недоумевающий хмурится, ты вернулся к нам сам и уже изрядно нетрезвый, так что не наговаривай на меня. Никто не заставлял тебя ни пить, ни идти с нами. Я думала, ты достаточно большой мальчик» чтобы самостоятельно принимать решения. Я не в настроении, и поэтому не ведусь на провокацию Оливии. Слишком уж она явная. Кто-то подсунул мне бокал с ядерённым коктейлем из алкоголя и запрещенных зелий. Запрещенные зелья?» Ее подруга открывает глаза. «Моего ребенка тренирует зельевик?» «В создавшейся ситуации тебя волнует только это?» — уточняю я. Ойкнув, она ныряет под покрывало. Это чуть скромнее, чем Оливия. Еще бы имя ее помнить. «У нас не было запрещенных зелий, дар», — Оливия мотает головой. «Ты что, я мать, жена уважаемого человека?» «Вот про уважаемых людей я на твоем месте не стал бы сейчас упоминать. Это несколько неуместно, не находишь?» Она поджимает губы, но упрямо заявляет. С зельями — это не ко мне. Вино — да, но всякие подозрительные коктейли — не мой уровень. Чувствую себя идиотом, но я совершенно точно знаю, в том бокале была гремучая смесь. Значит, бокал предназначался не мне, но его содержимое совершенно точно принес кто-то из гостей, и оно было замаскировано под безалкогольный коктейль. Я сам по своей воле никогда не пью. Но почему? «Было же весело!» — снова оживает подружка, которая, видимо, переварила тот факт, что ее деточку тренирует откровенно аморальный тип. «До поры до времени», — отвечаю я. «Нет, мне всегда бывает весело. Остальным часто не очень. Когда выхожу из спальни, меня провожает молчание. И к лучшему. Дурацкий вечер, позорная ночь и утро с больной головой». Собственно, этих аргументов достаточно, чтобы не пить совсем. Хлопаю дверью и сажусь на осу. Народа на острове в это время мало, все преимущественно спят. Туристы выползают на пляж позже, а местные уже давным-давно работают, стараясь завершить все начатое до полуденной жары. А я серединка на половинку. Тренировки у меня бывают во второй половине дня — А для удовольствия я в любое время могу встать на Максёрф. Добираюсь до дома с одной мыслью — нужно снова поспать. Может, тогда из головы исчезнет туман, и она перестанет раскалываться. А я обнулю вчерашний вечер, встречу с Каро, пьяный угар и позорную ночь, которую я совершенно не хотел. Я не рад возвращению старого дара. Я оставил его в прошлом, пусть там и будет. С этими мыслями поднимаюсь по крыльцу, с которого местами стерлась краска, и замираю, так как перед дверью огромная красная лужа. Кровь. На двери отпечатки ладоней. Прикладываю для сравнения свою руку и понимаю, следы принадлежат или хрупкой девушке, или ребенку. Сердце совершает кульбит и начинает долбиться в грудную клетку. Неприятные ощущения и жутковатые предчувствия. Сложно оставаться спокойным, если у тебя на двери кровь. Осторожно, обернув ладонь платком, дергаю за дверную ручку. Открыто. Замок взломан. Непрофессионально. Он хлипенький, его вскроет даже ребенок. Но вот магическую защиту, вломившийся, убрал без труда и аккуратно что говорит о сильном магическом потенциале. Конечно, я не пытался создать серьезное заклинание. Так? Пугалка от непрошенных гостей. Брать у меня нечего, поэтому я никогда о таком не парился. Иногда вообще оставлял дверь открытой. Но не вчера. Я точно помню, что запер дверь, когда уходил. Захожу в свой дом. Просторный холл совмещен с кухней. И дальше по коридору — спальня. Замираю на пороге и вижу такую картинку. На светлой плитке огромная лужа крови, а в ней окровавленное настоящее сердце, в которое воткнут нож. Что за хрень происходит? Бормочу себе под нос и начинаю медленно обходить эту жутковатую инсталляцию. Кто и зачем это сделал? И кому принадлежит сердце? Ненавижу. Надо вызывать законников, но я категорически не хочу это делать. Поэтому достаю Макфона и отыскиваю в нем координаты человека из своего прошлого. Прежде чем что-то предпринимать, надо обсудить создавшуюся ситуацию с ним. Листрат, Хрипло произношу я, едва некромант подключается, и его мерцающий силуэт появляется передо мной. У меня тут происходит какая-то лютая фигня и мне что-то не по себе. Вернулся домой, а тут такое, и я не понимаю, где тело. Перевожу макфон на лужу крови и недовольно отмечаю, что руки дрожат. Ну, лицо некроманта становится задумчивым. Тело я бы на твоем месте искать не стал, а вот тушу и того, кому ты перешел дорогу. «Можно. В смысле? Учи анатомию. Это не человеческое сердце. Свинья. И кровь, скорее всего, тоже свиная. А вот кто это мог сделать, тебе лучше знать, кому в последнее время перебегал дорогу. Что изменилось в твоей жизни?» Задает он вопросы, а ответ у меня один. В монарка приехала Кару. Больше ничего примечательного. Стараюсь отвечать как можно более равнодушно. Кару? Удивленно переспрашивает Листрат. Ну, это не в ее духе. Да и зачем? Насколько я знаю, у нее все неплохо. Говорят, она встречается с одним из ангелов. Я даже подумал, что это тот твой знакомый. Нет. Отвечаю, нахмурившись. «Это не он, спасибо. А что мне с этим делать?» «Убирать! Чего же еще? Усмехается некромант и отключается. «Убирать!» — брезгливо тяну я. «Да что за день-то такой поганый!» Ближе подойдя к луже крови, вижу одну очень интересную деталь. У ножки стула валяется металлический наконечник для косы. Таким раньше пользовалась Каро, и сегодня он на ней был. Но какого демона-то? Каро, которую я знал, не стала бы творить подобную дичь. Она просто дала бы физиономию. Как все это понимать? Кажется, пора кому-то вправить мозги, если они еще остались.